Глава двадцать третья. Забыв обо всем, я бросилась на голос, но Шейн или все-таки Арес оказался быстрее меня. Да и где мне уже порядком обесцелевшая от жары и усталость тягаться с мужчиной, киборг он или нет? Лулу! крикнула я, понимая, что бежать не могу. Солнце било прямо в глаза, сердце едва не выпрыгивало из груди, да еще и в баку колоть начала. Но я упорно пёрла вперёд, взметая ногами тучи едкой ржавой пыли. "Стой!" Грубый оклик Шейна заставил меня резко затормозить. Я уткнулась носом ему в спину. "Не двигайся", прошептал он таким тоном, что я невольно похолодела. Впереди, в развилке между двумя гигантскими барханами, показался тёмный силуэт. За ним ещё один, и ещё Я заморгала, не веря своим глазам, и инстинктивно попятилась. Кто это? Что это? Силуэты были непривычно высокими и худыми, будто кто-то нарочно вытянул их, и вели себя очень странно. Они возникали прямо в пустом пространстве и передвигались рваными скачками. Их движения были резкими, угловатыми, будто у марионеток. Ширде. Ответшей на меня ничуть не успокоил. тем более в руках у идущего впереди я увидела Лулу О боже у меня внутри будто что-то оборвалось Присмотри за Шаддаром бросил Шейн не отрывая взгляда от пришельцев Я разберусь Не слишком ли ты я хотела сказать самоуверен идти в одиночку против десятка этих существ но проглотила слова не дав им оформиться в звуке Он прав. Сейчас главное вернуть девочку в целости и сохранности. И если кому-то из нас для этого придётся пожертвовать жизнью, ну вот зачем думать об этом? Может, эти шиирды вообще пришли с добрыми намерениями, например, заключить мирный договор. Ага, утешай себя, Лиза. Что ещё остаётся в такой ситуации? Между тем Шейн медленно положил Эльфа-ангела на песок и также медленно разогнулся. Крылатик тихо застонал. но я не глянула на него, потому что мой взгляд был прикован к существу, в руках которого висела принцесса. Шиирд держал девочку за шкирку, как паршивого котенка, а ее ноги болтались в метре над землей. Он остановился в метрах в пятнадцать от нас, а его товарищи замерли позади. Теперь я могла разглядеть их лица, хотя лучше бы не делала этого. У шиирдов были два глаза, нос и рот, только выглядело это как пародия на человеческое лицо. жутковатое зрелище. Картину довершал лысый вытянутый череп, чрезмерно высокий лоб и длинные худые конечности с тремя суставами. Теперь понятно, почему они так странно двигаются. Все пришельцы были затянуты в облегающие комбинезоны. Хроматофорная ткань, как я поняла, odbivala солнечный свет и сливалась с окружающей средой, как шкура хамелеона. В такой одежде легко стать незаметным на фоне однообразных рыжих песков. Вот почему мы их не заметили раньше. Но сейчас они будто нарочно вышли из тени. Что же им нужно? Лулу? Но она и так у них. Нет, они пришли не за ней. Словно в ответ на мои мысли, передний шиирт открыл прорезь рта и издал длинный скрипящий звук. Меня передёрнуло, будто кто-то провёл пенопластом по стеклу. Мой киберкрак взвёл руки, показывая, что без оружия Отпустите девочку. Вам нужна не она. Он их понимает. Вот это да. Стоп. А что же им нужно? Шейр в ответ что-то проскрипел. Эмоции в его голосе не ощущалось, как впрочем, и на лице, но что-то подсказывало: он не настроен шутить. Вы не сможете покинуть зону. Шейн качнул головой. Я не знаю, кто вам и что обещал. И снова скрип. Шейрт дёрнул рукой, в которой болталась Лулу. Девочка ойкнула, и я едва не сорвалась с места. Меня удержал Шейн. "Я же сказал, не двигайся", процедил он, не глядя на меня. "Не провоцируй их". В раскалённом воздухе разливалось напряжение, и оно возрастало с каждой минутой. Шейрт что-то требовал, но я не могла понять что, а Шейн продолжал убеждать его отпустить Лулу. Их диалог, из которого я мало что понимала, напоминал сцену из полицейского боевика, где штатный психолог убеждает террориста отпустить заложников. Меня начинало нервировать это бездействие. Чего он с ними болтает? Почему не активирует своё белое пламя и не спалит этих пришельцев как артроплевру? Чего он ждёт? "Что бы ни случилось, не двигайся", услышала я. "Ты поняла?" Но не успела осознать эти слова, как внезапно всё изменилось. Список под ногами Шиирдов пришёл в движение. Пришельцы задергались, издавая резкие скрепучие звуки, но что-то будто удерживало их ноги на месте. Шейн, смазанный тенью, метнулся к ним. Ух ты, он и так может. Киборг двигался со скоростью звука, не меньше. Его движения слились для меня в один хаотичный поток, будто росчерки тёмных молний на фоне пустыни. Поднялся столб пыли. Скрижащие крики Шиирдов слились со странными хлопками. Точно кто-то решил побаловаться и пробить воздушные шарики. А потом раздался визг Лулу, и все мысли вылетели у меня из головы. Остались только инстинкты: спасти, уберечь, помочь. Я рванула на помощь. Чем думала в тот момент? Ну точно не головой. Страх за воспитанницу предал мне сил, но напрочь отключил мозги. В тот момент она для меня стала просто ребёнком, который попал в беду, и я на полном ходу врезалась в стену пыли. Стена оказалась упругой и плотной, меня отбросила прочь, но я с упорством жука-навозника поползла в ее сторону на четвереньках. Некая сила подняла в воздух тонны песка и кружила их с такой скоростью, что он обжигал незащищенную кожу. Но там, в середине этой горячей метели, раздавались детские крики и скрежет шеирдов, и еще где-то там был мой Шейн. Я нагнула голову, зажмурилась и пошла на таран. Хорошо, что маска защищала нос и рот, так что глотать песок не пришлось. Колючая волна ударила меня, едва не сбив с ног, но теперь-то я двигалась на четырёх конечностях, так что смогла устоять. Боясь замереть на месте, начала быстро перебирать руками и ногами по горячему песку, а он шевелился подо мной, как живой. Не знаю, сколько ползла, скорее всего, пару минут, но мне показалось, что целую вечность. Я не видела, куда двигаюсь, ориентировалась только на звуки которые постепенно становились всё ближе. И вот, наконец, голос Лулу раздался рядом со мной. "Лулу!" крикнула я. "Помогите, на помощь!" визжала девочка истерическим тоном. "Убери его от меня!" Я машинально открыла глаза. В лицо тут же ударил песок, но я успела заметить принцессу. Она стояла растопырив ноги и руки и в полном ужасе смотрела себе на грудь, где болталось Мелкое хвостатое существо размером с мой мизинец, вроде ящерки, но покрытое отвратительными коричневыми наростами. Сними, сними его с меня! Опять завизжала Лулу не своим голосом. На ее лице был такой неописуемый ужас, что я, не думая, вскочила на ноги, схватила тварюшку голыми руками и со всей силы швырнула прочь. Тварюшка осталась болтаться, вцепившись в мой палец крохотными лапками. на на присосках, что ли? Я затрясла рукой, чувствуя, что сейчас сама завизжу с перепуга. Если эта мелочь напугала принцессу до визга, то мне точно пора падать в обморок. Занятая попытками освободиться от нежданного пассажира, я не заметила, что песчаная метель улеглась. "Стой", прозвучал голос шеи рядом со мной. Но я не отреагировала, продолжая прыгать на месте и трясти рукой как сумасшедшая. "Да стой же ты, вот несчастье". Меня схватили за запястье и силой заставили прекратить дикие танцы. Э-э! взвыла я, поднимая на Шейна обезумевший взгляд. Это означало: "Сними с меня это чудовище". Но Шейн, видимо, посыла не понял. Держа меня за руку, с любопытством осмотрел тварюшку и хмыкнул. "Поздравляю, ты поймала детёныша песчанного алькара. Но да успокойся, он безобидный. Даже зубов ещё нет". подтверждение его слов, алькар или кто он там, выбросил длинный раздвоенный язык и с непрекрытым гастрономическим интересом облизал палец, на котором сидел. Я поняла, что теряю сознание, и мешком свалилась в мужские объятия. Давай, Лиза, возвращайся к нам. Я знаю, ты можешь, уговаривал меня тихий, проникновенный голос. А фиг вам, не вернусь. Мне и тут неплохо. Правда, попить твёрдо лежать, что за кровать такая неудобная. Надо бы на бочок повернуться. И на указательном пальце мешает что-то. Машинально пошевелила означенной конечностью. Дискомфорт не прошёл. Открыла глаза. Первое, что увидела, это личико Лулу, склонившееся надо мной с любопытством в глазах. О, она очнулась, крикнула принцесса, поймав мой взгляд кому-то у себя за спиной. Над ее головой белел вогнутый потолок флипера. Значит, мы уже не в пустыне? Потолок заслонил о крылатая фигура. Лиза, губы Льда на разъехались в блаженные улыбки от уха до уха. Как вы нас напугали! А уж как я напугалась! Прохрипела, приподнимаясь и поднося левую руку к глазам. И поняла, что сейчас опять бухнуть в обморок, потому что та отвратительная коричневая ящерица. Так и сидела на моём пальце, как приклеенная. Снимите это с меня, услышала собственный полузадушенный хрип. Он не кусается, успокоила Лулу, искривилась, будто уксус хлебнула. "Тота, -то ты так визжала", напомнила я. "Фу, он просто противный. Просто противный?" переспросила, пытаясь осознать услышанное. "Ага. И поэтому ты так верещала?" Ну да, это моя личная фобия. А что, у тебя таких нет? Ладно, не будем вспоминать, что я до ужаса боюсь тараканов и пауков, потому что просто противные. Выдохнув, откинула голову на ту штуку, на которой лежала и закатила глаза, чтобы встретиться с голубыми глазами Шейна. Упс, кажется, я лежу у него на коленях, и это уже входит в привычку. Как ты, Лиза? Он смотрел на меня серьёзно, без тени улыбки. Нормально. А что случилось? Накатившие воспоминания заставили сесть. Нас спасли? Где же Ирды? Отрезкова движение, закружилась голова, меня мотнуло в сторону, но Шейн удержал за плечо и привлёк к себе. Спасли. Мы летим домой, а Шаирды обезврежены. Их головю предстоит многое объяснить. Он кивком головы указал себе за спину, где располагался грузовой отсек, а потом сухо добавил: Лиза, я же сказал тебе не двигаться, чтобы не случилось. Почему ты нарушила мой приказ? Лулу кричала. Призналась я и поморщилась. Ощущать на своем пальце чужое сухое тельце – то еще удовольствие. Сними его, а? Нет, нет, что вы? Вмешался Шаддар. Даже не думайте. Этот малыш погибнет, если вы его бросите. Это как-то должно повлиять на мое решение избавиться от него, уточнила я. Ну, конечно, видите, как он прицепился к вам? Видимо, принял за мать. Кажется, у меня глаза полезли на лоб. Час от часу не легче. Какая-то хвостатая тварюшка приняла меня за мать. Но это же здорово, продолжал Эльфаангел восхищённо таращить то на меня, то на мой многострадальный палец. Вы можете стать первой женщиной на Проксиллионе, выросшей собственного Алькара, В древности тинары разводили их как ездовых, охотничьих и боевых животных. А этот ещё из породы крылатых, огромная редкость. Пока он заливался соловьём, я начала с интересом рассматривать ящерку, похожа на агаму, видела таких в террариуме. Голова и спинка с боков заметно приплюснуты, хвост на конце закрутился в колечко. Чешуя ребристая, неопределённого грязно-коричневого цвета с сероватым налётом. Так и хочется намочить тряпку и стереть с неё пыль. И долго мне с ним так ходить. Дней 5-7, потом он подрастёт и найдёт себе насест поудобнее. Например, хм, Эльдан призадумался. Возможно, ваше запястье. Хорошо, что не горло, буркнула я. Ладно, отложим этот вопрос. Так что же случилось?